Павел заволновался. Кроме лесной тропинки они никуда не могли деться. На всякий случай он обижал церковь, посмотрел вниз с другой стороны холма, подергал дверь. Никого. Торопливо шагая по тропинке, он вдруг заметил, что не слышно ни одного звука. Вроде вечером обычно поют птицы. А сейчас только шорох листьев под ногами. Чириканье какой-то далекой птицы его даже обрадовало. Самое ужасное, что вскоре перед ним показалась развилка. Кто его знает, куда идут обе дороги и по какой из них пошли Саша с Филатовым. Он замер, пытаясь услышать хоть какой-то звук человеческих голосов. Ничего. — Я их потерял, — негромко сказал он по рации. Но рация молчала. Молчал и телефон. В этом лесу не было зоны покрытия. Выругавшись, он еще мгновенье помедлил и решительно бросился по той тропинке, что вела вверх. Саша меня убьет, если Филатов не убьет ее раньше. Тропинка становилась все круче. Он запыхался и остановился. И теперь показалось, что ветер донес отзвуки голосов. Павел выдохнул и бросился бежать изо всех сил. Уже не важно, что он спугнет убийцу. Важно спасти девушку и... И его карьеру, что уж скрывать. Какой же он дурак, что согласился с этой авантюристкой. Он еще прибавил ходу, но тут ужасная боль пронзила лодыжку. Павел не успел даже вскрикнуть, как пошатнулся и покатился вниз, ломая кустарники и зажмурив глаза, чтобы ветки кустарника их не выкололи. Остановился он, лишь ударившись головой о толстое дерево и рухнув у его подножья. «Одежда разодрана, весь исцарапанный и побитый, голова кружится, но главное — встать на ногу невозможно!» Лодыжку и в состоянии покоя пронзала острая боль.